И вот под этим заревом, охватившим вязы, орешник и придорожный астролист и невозделанные поля, Сомсу стало страшно. Флер будет совершенно подавлена. Надо бить на ее гордость. Мальчишка отверг ее, взяв в сторону женщины, которая некогда отвергла ее отца. Сомс сжал кулаки. Отвергла его. А почему? Чем он нехорош?» И снова он почувствовал то смущение, которое гнетёт человека, пытающегося взглянуть на себя глазами другого. Так иногда собака, наткнувшись случайно на свое отражение в зеркале, останавливается с любопытством и с опаской перед неосязаемым существом. Не торопясь попасть домой, Сумс пообедал в городе, в клубе знатоков.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 перед кустом белой камелии, заслонявшей камин. Одного взгляда на дочь, еще не заметившую его, было довольно, чтобы страх с новой силой охватил Сомса, что видела она в этих белых цветах. «Ну как, папа?» Сомс покачал головой. Язык не повиновался ему. Как приступить к этой работе палача? Глаза девушки расширились, Губы задрожали. «Что? Что, папа, скорей!» «Дорогая», — сказал Сомс, — «я сделал все, что мог, но...» И он опять покачал головой. Флёр подбежала к нему и положила руки ему на плечи. «Она?» «Нет», — проговорил Сомс. «Он. Мне поручено передать тебе, что ничего не выйдет». Он должен исполнить предсмертную волю своего отца. Он обнял дочь за талию. «Брось, дитя мое, не принимай от них обиды. Они не стоят твоего мизинца». Флер вырвалась из его рук. «Ты не старался. Конечно, не старался. Ты, папа, ты предал меня». Тяжко оскорбленный, сом глядел на дочь. Каждый изгиб ее тела дышал страстью. Ты не старался, нет. Я поступила как дура. Нет, не верю, он не мог бы. Он никогда не мог бы, ведь он еще вчера. О, зачем я тебя попросила? В самом деле, сказал спокойно Сомс, зачем? Я подавил свои чувства. Я сделал для тебя все, что мог, поступившись своим мнением, и вот моя награда спокойной ночи. Каждый нерв в его теле был до крайности натянут. Он направился к дверям. Флер кинулась за ним. «Он отверг меня!» «Это ты хочешь сказать, папа?» Сомс повернулся к дочери и заставил себя ответить. «Да». «Ох!» — воскликнула Флер. «Что же ты сделал? Что мог ты сделать в те старые дни?»